Глава 14. Фонтан был занесен снегом так, что его очертания едва угадывались в темноте. Над круглой чашей выселся сугроб, по которому велась поземка. Деревья стучали темными ветками. Теперь зимой они все казались одинаковыми. Клен, ясень. Но Александр привык к ним с детства, различал закрытыми глазами, и стук их голых зимних веток не рождал его сердца тревоги, даже наоборот. «Покой он рождал, покой!» Он знал, что Вера ложится поздно, поэтому не стал ей звонить. Да и не принято у них было, чтобы он звонил, предупреждая о своем появлении в родительском доме. Эркер, выходящий в полисадник к фонтану, светился неярким светом. «Лампа на столе горит», — подумал Александр, — «мамина лампа». Керосиновую лампу святыми медными кружевами мама привезла из Александрова, когда ездила туда продавать дом. Сашке и Вере было тогда погоду не больше, так что они помнили, эту лампу можно считать с рождения. По маминым рассказам они знали, что папа рассердился, узнав о продаже Александровского дома. «А почему папа рассердился?» — однажды спросила семилетняя уже Вера, в очередной раз выслушав мамин неторопливый рассказ про тот старый деревянный дом, стоявший в саду над рекой Серой. «Он же на тебя никогда не сердится!» «Это была правда!» Отец относился к маме так, как будто она была редкостным чудом его жизни, вроде снежинки, которая непонятно, как влетела в комнату и загадочным образом не тает. Он никогда не говорил об этом, но это чувствовалось само собой. Так ведь родовое гнездо мое там было, папа это ценил. Его-то родня Поморская вся сгинула, перед войной еще. Кого расстреляли, кого выслали, а кто и сам в белый свет без вести ушел от беды подальше. Мама улыбнулась так, как только она умела. Улыбка ее никогда не была веселой, но и грустно ее назвать было невозможно. Только через много лет, когда мама уже давно не было на свете, Вера сказала брату, что поняла, что такое было в маминой улыбке. Счастье в ней было, глубокое, глубинное счастье. И одновременно сознание того, что счастье — это не вечно. Соединение этих чувств и делало ее улыбку такой необыкновенной, необъяснимой. Когда отец умер, улыбка исчезла навсегда. На мамином лице, в ее взгляде, осталось только одно горе. Тогда зачем ты тот дом продала, если он родовое гнездо, удивился Сашка? Потому что свое гнездо надо было ведь. Уж и вы ведь у нас родились, а жить нам все, считай, негде было. У отца комната была в малосемейке, семейки. Как в четвером на семи метрах, а? Он переживал очень, что не может для нас удобной жизни устроить. И вдруг ему кооператив предлагают. Вот эту нашу квартиру. Она первый взнос денег не было. Я поехала и дом Александровский продала». «Не жалко было?» — спросил Сашка. «Нет, милый», — улыбнулась мама. Она ничего не добавила к этим словам, никак их не объяснила, но Сашка и сам понял, даже в те свои семь лет, что маме ни в голову, ни в сердце не пришло жалеть о доме, в котором прошли ее детство и юность». Не то, что счастье одна лишь надежной жизни мужа и детей была для нее несравнима по ценности, самым прекрасным воспоминанием, даже с такой важной вещью, как родовое гнездо над рекой. Оттуда из этого дома мама почти ничего не забрала. Вера потом говорила, что маме, наверное, жалко было своими руками разорять его, поэтому, уезжая, она вставила в нем все как есть. Или, может, новые хозяева показались ей такими людьми, которым и оставить все не жалко. Во всяком случае, она привезла из Александрова только вот эту вот настольную медную лампу, которую папа переделал потом из керосиновой в электрическую. Да и кружевную скатерть, выкрашенную в нежно-зеленый цвет. Скатерть связала мамина бабушка, вытянув для этого нитки из марли, она же и выкрасила их зеленкой. Это было во время войны, а тогда мама рассказывала, даже нарядное платье, шили из обыкновенной марли и красили зеленкой или йодом. Скатерть лежала в комоде, А узорчатая лампа горела на столе, даже теперь, освещая Эркер. Приглушенный шторой, свет падал на узкую аллею, по которой Александр шел от фонтана к дому. Он не стал обходить дом вокруг, чтобы войти через подъезд, а поднялся прямо с полисадника по лесенке и постучал в стекло Эркера. Одернулась штора, Вера приложила ладони лодочкой к стеклу. Она еще не видела брата, стоящего в темноте и метели, а он сразу разглядел ее освещенной лампой и поразился тому, что увидел. Он не был у Веры давно, самой осени. Аннушка, Юля, азарт, скандал, все это отвлекало его от сестры и не оставляло времени, чтобы ее навестить, они лишь перезванивались иногда. Теперь, глядя на Вере на лицо... Александр вспомнил, что ее вопрос еще летом показался ему каким-то странным. Растерянный голос, но она как-то торопливо ответила, что у нее все в порядке, а он был тогда занят дальневосточными планами Ломоносовского флота, был раздразнен Аннушкиной холодностью, а потом удовлетворился этим неунятным ответом. Теперь ее лицо поразило его ярче, чем лампой, которую Вера держал в руке. Оно было освещено каким-то незнакомым чувством. Александр никогда прежде не видел такого чувства на лице сестры, и поэтому не сразу понял, что это. Это было сильное, ни на мгновение, ни проходящее воодушевление. Так он для себя его назвал, потому что не умел назвать иначе. Щеки ее пылали так, что можно было подумать, что она больна или сильно встревожена, если бы не свет, сиявший в ее глазах. В этом свете не было ничего болезненного или тревожного, а было одно только счастье. Вера наконец разглядела брата в темноте, засмеялась, распахнула дверь. Александр вошел в комнату. Клубок метели ворвался вместе с ним, осыпал Веру морозной разноцветной пылью. — Сашка! — воскликнула она. — Как же хорошо, что ты сегодня пришел! Александр только теперь заметил, что сестра одета, пожалуй, более нарядно, чем можно было бы ожидать, придя к ней домой среди ночи. Он мало обращал внимания на женские наряды, но праздничность бронзового, цвет волос веренного платья, длинного и с открытыми плечами трудно было не заметить. «А что такого особенного сегодня случилось?» — спросил он. «А у меня сегодня свадьба», — ответила Вера. «То... то есть как...» Отропело, проговорил Александр, Какая еще свадьба. Вера расхохоталась так, что лампа закачалась у нее в руке. Моя свадьба, моя, сквозь смех объяснила она. Хорош же он был со своим вопросом, как умственно отсталый. Александр улыбнулся. Твоя, это я поняла а еще чья? А еще моя. Здравствуйте, Александр Гнатьич. Только тут Александр заметил, что сестра в гостиной не одна. Рядом с диваном, наверное, только что с появлением гостя, с этого дивана поднявшись, стоял мужчина, чуть постарше Веры, и смотрел на него с вежливым, холодноватым вниманием. На гостиной был накрыт стол, Вера с этим неизвестно откуда взявшимся мужчиной были в комнате вдвоем, но остатки еды на нескольких тарелках свидетельствовали о том, что свадьба отмечалась не как романтический ужин на двоих при свечах Здесь явно присутствовали и гости, притом довольно бесцеремонные. Скатерть была косо стянута с одного края стола, фужеры вымазаны майонезом, а на полу валялись мандариновые корки, как будто ими швырялись». Удивительно, что, раз уж были гости, Вера не пригласила на празднование и брата. Впрочем, Александр тут же вспомнил, что по странному совпадению он тоже праздновал сегодня вечером свадьбу и тоже не пригласил на нее сестру. «Здравствуйте», — сказал он. «Павел Николаевич Киор», — представился жених. Его коротко подстриженные волосы отливали сединой. Сочетание с таким же стальным отливом темных глаз это и создавало ощущение некоторой холодности всего его облика. «Не обижайся, Сашка», — сказала Вера. «Я еще с лета собиралась тебя с Павлом познакомить, но ты то в командировке был, то вообще...» «Ну, все было как-то странно. А сегодня вдруг получилось, что мы пошли расписались. Но я и подумала, что надо отметить. Я тебя потом обязательно позвала бы и Юлю». Александр и сам уже догадался, что все дело в Юле которую Вера совсем не хотела видеть в такой день. Павел Николаевич Киор ему понравился. Похоже было, что их с Верой отношения далеки от стадии привычки, от того и счастья, светящиеся в глазах сестры, и алые от волнения ее щеки. Кажется, прямо перед его появлением они целовались. Губы у Веры тоже были алые, да вдобавок и припухшие. Конечно, в этом состоянии ей меньше всего хотелось видеть невестку. Юля всегда гордилась тем, что за словом в карман не лезет, ее внутренняя... Топорность была такой естественной и цельной, что на нее невозможно было даже обижаться, но и стремиться под этот топор ее житейской прямоты тоже не хотелось. Во всяком случае, Вере наверняка не хотела сейчас выслушивать Юлина уверенное мнение о Павле Николаевиче. «Это ты на меня не обижайся, Вер», — сказал Александр. «Просто у меня, ну, в общем, тоже вдруг получилось». «Что?» — не поняла Вера. И тут Александр понял, что не хочет рассказывать ей о своей женитьбе. Не то, что даже не хочет. Ему нечего было скрывать, да он и не собирался скрывать от сестры свою молодую жену. И ни от кого он не собирался ее скрывать, а просто не может. У него не шевелился язык, когда он думал о том, что надо будет как-то объяснять свой развод и новый брак, и все, что его к этому привело. Правда, тот он покривил душою перед самим собой... Вере можно было ничего не объяснять, она тем отличалась от других женщин, что никогда не требовала от него объяснений, вместе с тем всегда была готова выслушать все, что он захочет ей сказать. Но сейчас он не хотел говорить, вообще не хотел, никому ничего. «Да нет, ничего», — сказал он, — «Ладно, Вер, поздравляю». «И вас, Павел Николаевич? Я пойду». «Сашка, ты что?» — Вера так рассердилась, что даже ногой топнула. «Чего это ты вдруг куда-то пойдешь?» «Зашел же ты ко мне зачем-то, правильно?» «Правильно», — кивнул Александр. «Ну, вот и оставайся. Пальто сними для начала». Вера понесла его пальто в прихожую. По дороге она достала из буфета чистый бокал и рюмку и поставила на стол. Павел Николаевич налил водки Александру себе. «За знакомство», — сказал он. «За вашу свадьбу», — добавил Александр. Никак ему сегодня не помогала водка. Не та, которую он выпил в шумном дягелефе, перед тем, как оттуда выйти, Ни, и это выпитое в родном доме. Сердце его не становилось, веселее с этим ничего нельзя было поделать. Я вам правда мешать не буду, сказал он, вернувшись в Вере. Переночую только, прямо сейчас и лягу. Постелишь мне. Стены в доме, построенном после войны, пленными немцами, были такими толстыми, что присутствие его в соседней комнате никаким образом не должно было помешать молодоженам. «Конечно, постелю!» — кивнула Вера. «Здесь или в спальне?» «Ну, в спальне-то вы, наверное, сами будете, я-то здесь при чем?» «Я в Тимкиной комнате лягу». В той комнате, которая потом стала Тимкиной, Александр жил, пока не уехал из родительского дома. И если он оставался ночевать у сестры, то всегда спал там, где дух его детства ощутим был даже в самих стенах. «Ой!» «А в Тимкиной...» — Вера почему-то смутилась. «Там мальчишки уже легли». «Какие мальчишки?» «Не понял Александр. Гости, что ли, ночевать остались?» — подумал он. Странно было, что Вера называет своих гостей так фамильярно. «Антон, Миша и Гриша». «Это мои сыновья», — сказал Киор. «Ничего себе!» — мысленно ахнул Александр. «Ну, Вера! Удачно замуж вышла. Это сколько же лет его сыновьям? Хорошо, если взрослые, а вдруг подростки?» «Гриша завтра в садик» сказала Вера. «Он рано лег, а у Миша и Антона каникулы. Они сегодня на каток ходили, поэтому тоже рано набегались». «Александр Геннадьевич, не беспокойтесь», сказал Киор. «Детишки у меня, конечно, не сахар, но Веру не обижают». «Да я ничего», пробормотал Александр. Если узнав о веренной свадьбе, он выглядел как умственно отсталый, то сейчас, наверное, казался полным олигофреном. «Сашка», но ну не беспокойся, ты нам не помешал, мы все рано спать уже собирались». Словно не замечая его растерянности, сказала Вера, «Я со стола сейчас уберу и постелю тебе. В эркере хочешь? Где папа любил сидеть». Отец действительно любил сидеть в эркере и смотреть на обступающие фонтан деревья, голые, обледеневшие, как сегодня, или покрытые шапками снега, или звенящие тяжелым осенним золотом, или робко, глядящие первыми весенними листьями, как наивными глазами». Если Сашка возвращался в это время домой, избегавшись на катке или по дворам до гудения в ногах, то издалека видел широкоплечью отцовскую фигуру в прозрачном проеме Эркера. Он запомнил это пронзительно и ясно, мысли свои запомнил, чувства, которые при этом его охватывали. Он словно воочию увидел тогда, какая огромная, какая могучая жизнь простираются отца за плечами. Совсем маленьким Сашка думал, что, когда вырастет, его собственная жизнь будет точно такой же. Это казалось ему главным атрибутом взрослости — быть таким же, как отец. «Я тебе в эркере постелю», — повторила Вер. Сашка вздрогнул. Не хватало еще омрачать ее радость своими идиотскими вопросами. «Да», — кивнул он, — «я тоже в эркере люблю. Ты мне только белье дай, я кресло сам разложу». Вера все-таки постелила ему сама. Кресло-кровать раздвинул Павел Николаевич, пока Александр был в ванной. Александру понравилось, что верен муж не навязывается на беседу по душам за чашкой водки, как сделали бы 8 из десяти мужчин, едва познакомившись с новым родственником. В нем вообще было что-то такое, что заставляло радоваться за Веру и даже забывать о таком ошеломляющем обстоятельстве, как приобретение в придачу к мужу троих малолетних детей. Александр выключил свет и одернул штору. Свет уличного фонаря заливал комнату, но это ему не мешало. Как и в детстве, все предметы становились в этом свете таинственными, огромными какими-то. Он любил такое необычное состояние предметов и теперь любил не меньше, чем в детстве. Спать не хотелось совсем. Он сказал, что ляжет только для того, чтобы поскорее освободить сестру от хлопот, связанных с его неожиданным появлением. Александр встал, прошелся по комнате, выдвинул нижний ящик комода, достал малиновый бархатный альбом с резными латунными уголками. Сел на край разложенного кресла. Уличный свет был здесь, в эркере, таким ярким, что фотографии в альбоме можно было разглядеть во всех подробностях. Фотографии начинались с того времени, когда родители поженились, а особенно много их становилось с рождением Сашки и Веры. Отец не то чтобы не любил фотографироваться, просто в том одиночестве, из которого много лет состояла его жизнь, он не видел в этом необходимости. Так что не общие фотографии были только мамины, впрочем, их тоже было немного. Вот она стоит в том же самом Александровском саду над рекой, весна, сирень цветет так пышно, что кажется клубами какого-то необыкновенного белого дыма. Вот сидит в светелке у окна, на коленях у нее книга, а на подоконнике лежат пяльцы со вставленной в них вышивкой. И точно, светелочница, улыбалась мама, показывая детям эту фотографию. Не зря люди нас так называли. Женщины в ее семье работали светелочницами еще со старых лет, когда с Александровской мануфактуры раздавали нитки по домам, чтобы люди ткали у себя в светелках, а холсты сдавали на фабрику. Мама холстов уже не ткала... Она всю жизнь проработала медсестрой, но это слово «светелочница» шло ко всему ее облику необычайно. И вот мама в белом халате стоит у входа в больницу города Александрова. Больница эта, она рассказывала, располагалась в древнем монастыре, и там тоже был сад и в войну, когда больница была госпиталем, а маме всего было шесть лет, и она приходила туда помогать своей бабушке-санитарке. Игнат Михайлович Ломоносов, который лежал здесь раненый, учил ее в этом саду читать. Она сидела тогда на скамейке под цветущей яблоней, водила пальцем по буквам, а яблоневые лепестки сыпались на книжные страницы, и маленькой Маше казалось, что они помогают ей учиться, указывают, какие буквы главные. Она на всю жизнь запомнила стихи, которые читала тогда. «Не все, что здесь цвело, увянет, не все, что было здесь, пройдет». Мама рассказывала Сашке с Верой, что в ту весну на всю жизнь запомнила раненого майора Ломоносова, которого привезли в Александров санитарным поездом из Германии в последние дни войны. То есть лицо его она потом, конечно, почти позабыла, все-таки маленькая была, когда он учил ее читать под монастырскими яблонями. Но вот то ощущение, которое связалось у нее с ним, в детстве запомнилось накрепко. Она сразу почувствовала и чувствовала всегда, что этот высокий, небо, закрывающий плечами суровый майор, почему-то самый близкий родной ей человек, роднее даже, чем бабушка, которая ее вырастила, чем родители, которые умерли перед войной от тифа. Почему это так, мама не знала». Но когда через много лет после войны случайно встретилась с отцом, приехавшим в командировку в Александров, ей показалось, что она не расставала с ним никогда и не должна расставаться. Потому как мама рассказывала о той случайной послевоенной встрече, Сашка впервые понял, что случайностей в жизни не бывает, и убеждался в этом всю жизнь, богатую крутыми поворотами. Он листал альбом, шуршала папиросная бумага, которой были переложены фотографии. Вот уже пошли их с Верой детские снимки. В коляске, в полисаднике у фонтана, в школьном дворе 1 сентября. Верий лицо торжественно сияет между двумя белыми бантами, а у Сашки, несмотря на парадную рубашку и отглаженные брюки, вид самый что ни на есть хулиганский. А вдруг из-под папиросной бумаги выпала фотография, которую Александр прежде не видел или просто забыл? Все-таки он давно не открывал этот альбом. Фотография была военная, кажется, единственная фотография отца на фронте. Александр перевернул ее и прочитал выцветшую надпись «Одер. Апрель 1945 года». Скорее всего, она была сделана за несколько дней до отцовского ранения. Отец стоял перед шеренгой бойцов саперного батальона, которым командовал с середины войны, с тех пор, как его перевели в регулярные части из штрафбата, куда он попал в 1941 году прямо из лагеря. Александр вглядывался в его лицо, в лице его солдат, и не мог понять, какая мысль тревожит его, не дает отложить эту фотографию или стать альбом дальше. Обычные, в общем-то, люди, немолодой крестьянин, интеллигентный юношевочка в очках, грузин лет 30. Наконец он понял, что его беспокоит. Выражение этих лиц и в отцовском тоже было что-то такое общее, единое, что казалось, на снимке запечатлены братья – Но как называлось то, что их объединял, он не знал. Александр закрыл альбом, положил обратно в ящик. Все-таки надо было лечь, уснуть и уехать завтра рано утром. Не хотелось мешать Вере с ее мужем, да и знакомство с его детьми требовало отдельного внимания. Но главное, надо было пораньше приехать к Аннушке. Он и так чувствовал себя скотиной от того, что уехал с собственной свадьбы. Даже странно, что Аннушка отнеслась к этому спокойно. «Я понимаю, ты хочешь побыть один», — сказала она, когда Александр позвонил ей с улицы, выходя из сада Эрмитаж. «Когда ты приедешь?» Он пообещал приехать завтра, с утра пораньше. Все-таки то, что Аннушка мыслила штампами, было удобно. Его новая семейная жизнь вообще обещала быть удобной. Впрочем, и прежняя ведь такой была. Зря он сейчас подумал о семейной жизни. Сразу вспомнилась Юля, и он почувствовал по отношению к ней тот же жгучий стыд, который впервые почувствовал сегодня во время разговора с сыном. Она была хорошей женой. В разводе с ней он должен был упрекать только себя... А Юля была ему хорошей женой, и было в его жизни время, которое доказывало это совершенной неоспоримостью.